Но даже в процессе этого дрейфа её мозг, подобно авиапассажиру, который, несмотря на ощущение смертельно опасной высоты, глядит вниз и любуется точностью эмалевого рисунка и величием земли. Трубы дымоходов на крышах домов такие острые, такие изящные, озёра словно настоящие зеркала. какое подрождество пока мы спали наши родители устанавливали для нас во дворе и всё это настоящее ведь даже географические карты настоящие отмечал как хороша была сьюки независимо от того приносит или не приносит она ни счастья С этими растрепавшимися, блестящими волосами, даже с вечками чуть припухшими после тяжёлого дня печатания на машинке, при резком электрическом свете и поисков нужного слова, с фигурой облачённой в бледный зелёный свитер и тёмную замшевую юбку. Такой прямой и аккуратный, с плоским животом и дерзкой высокой грудью, с упругими ягодницами, с украшенным крупным широкогубым ртом по обезьяньему милому лицу, лукавым, живо реагирующим и смелым. "О, я столько узнала о нём", воскликнула Сьюки, прочитав в мыслях Александры. "У меня тонны информации, но я хотела дождаться Джейн". "Я могу и подождать", неожиданно сказала Александра, словно её вдруг обдало холодным сквозняком. почувствовав себя оскорблённой и этим мужчиной и тем какое место он занял в её мыслях. Это новая юбка. Ей захотелось прикоснуться к юбке, погладить ткань, напоминающую нежную шерсть лани, и упругое стройное бедро под ней. Реанимированное к приходу осени, ответила Сьюки. Вообще-то она длинновата по нынешней моде. Колокольчик над кухонной дверью издал рваный, прыскающий звук. "Когда-нибудь из-за этой проводки дом сгорит", предрекла Сьюки, выбегая из пещеры. Но Джейн уже вошла сама. Она выглядела бледной, а обвисший пушистый шотландский берет казался слишком большим для её узкого с горящими глазами лица. Яркая клетка кричаще соответствовала такому же клетчатому шарфу. На нака у неё были гольфы в рубчик. Физически Джейн не была такой лучезарно привлекательной, как Сьюки. Её фигура страдала лёгкой асимметрией, тем не менее от неё будто свет от накалённой спирали исходило очарование. Волосы у неё были тёмными, рот маленьким, поджатым и решительным. «Родом Джейн происходила из Бостона, и в ее облике ощущалось нечто безошибочно на это указывавшее. «Этот Неф такая сука!» – произнесла она, словно выплюнула из горла лягушку. Он сто раз заставил нас повторить гайдно, заявил, что у меня жеманная манера исполнения, жеманная. Я разревелась и сказала ему, что он мерзкий мужской шовинист. И, не удержавшись от каламбура, добавила – А следовало бы сказать, что он пидераст. Они без этого не могут, небрежно заметила Сьюки. Просто это их способ выклянчить чуточку любви. Лекс пьёт свой детский напиток, водку с тоником. Мо Что касается меня, я всё глубже утопаю в бурбоне. Что будешь ты? Не надо бы этого делать, но я так чертовски оскорблена, что Хочу хоть раз побыть плохой девочкой и попросить Мартини. Ах, детка, боюсь, у меня нет сухого вермута. А от сладкий я не пью, рыбка. Тогда налей мне неразбавленного джина со льдом в винный бокал. У тебя случайно не найдётся дольки лимона? Холодильник в Сьюки был набит льдом, йогуртами и сельдереем, но больше в нём не было ничего. Обедала она в городе в закусочной Немо. в трёх шагах от редакции, которую отделяли от закусочной лишь рамочная мастерская, парикмахерская и читальный зал Christian Science. Вечерами с Юки питалась тем же, потому что в Немо можно было узнать все последние сплетни. Там истикская жизнь представляла как на ладони. В закусочной собирались старожилы, полицейские, дорожные рабочие, рыбаки, безработные вне сезона и только что обанкротившиеся бизнесмены. «Апельсинов, кажется, тоже нет», — сказала Сьюки, выдвигая два липких зеленых металлических овощных лотка. «Но, помнится, я покупала груши в придорожной лавке на шоссе номер 4».